Глава 50. То, чем занимаются все остальные. Именно так велела поступить в своей бесконечной мудрости главный инспектор Клейборн. Она изрекла данный совет сразу после того, как порекомендовала Стерджису отправляться домой в ответ на его вопрос «что там делать?», «то, чем занимаются все остальные. Позагорать в саду, почитать книгу, напиться». Начальница предложила все вышеперечисленное и тут же добавила, как определенно не следовало поступать, на пушечный выстрел не приближаться к делу об убийстве Наташи Элис. Это главный инспектор подчеркнула особо. Она даже объявила, что ее не заботит чье-либо мнение по данному вопросу, намек на таинственного доброжелателя, сознательного гражданина. Не то чтобы Стерджис рассчитывал на его поддержку после того, как проигнорировал все сообщения с приказами поведать о деталях дела. В последнем говорилось о разрыве отношений с совершенно бесполезным детективом-инспектором. Его опыт с женщинами сводился к нескольким коротким встречам, зато теперь он знал, каково это – быть брошенным с помощью СМС-сообщения. Это хотя бы могло послужить темой для следующей неловкой беседы с доктором Чарли мейсоном «Ага». Он, она сказали, что дело не во мне, а в них. И это было правдой. Стерджис работал над расследованием уже три дня, но так ничего и не добился. Каждый новый факт, казалось, лишь запутывал ситуацию. Убийство Наташи Эллис стало для полиции Манчестера худшим кошмаром. Не только интернет, но и основные средства массовой информации полнились дичайшими домыслами насчет изображений на кадрах с прямого эфира. Руководство органов правопорядка приказало вести расследование, одновременно работая над опровержением самых нелепых теорий, выдуманных, чтобы объяснить происходящее. По негласной договоренности Стерджису позволяли заниматься подобными загадочными делами только до тех пор, пока они оставались вне поля зрения широкой общественности. Теперь же он потерпел столь сокрушительное фиаско в выполнении плана что главный инспектор посчитала своим главным приоритетом убрать нерадивого сотрудника как можно дальше от расследования, и от любого журналиста с микрофоном. По тону ее голоса стало ясно, что если бы она имела в распоряжении огромную катапульту, то Стерджис бы уже давно летел в направлении солнца. Поэтому он решил смириться с новой реальностью и заниматься тем же, что и все остальные. Может за исключением распития спиртного но дома и без того накопилось немало дел. Трава на заднем дворе вымахала почти в фут высотой. Один фут равен 30,48 сантиметра. Продемонстрировав неплохую скорость роста, Стерджис открыл сарай, проигнорировав шорохи, которые означали, что внутри кто-то поселился, достал шезлонг, забытый прошлыми хозяевами, и попытался разложить его. В руках остались отдельные части – Ну и ладно, кому нужны мягкие подушки? Солнце все равно вращалось в космосе, так что лишняя пара футов роли не сыграют. Том устроился настолько удобно, насколько сумел. Открыл захваченную с собой диетическую колу, не обращая внимания, что с шипением, вырвавшейся из банки пена, залила его единственные шорты. И взял 800-страничный томик с биографией Александра Гамильтона, подаренной сестрой на Рождество несколько лет назад. Итак, на чём там дело закончилось в прошлый раз? Ах да, на четвёртой странице. Что ж, пора насладиться своей новообретённой нормальностью. Стерджис прочёл почти два полных предложения, прежде чем захлопнуть книгу. Чего-то не хватало. И не только крема от загара. Открыв заметки на телефоне, состоявшие только из информации по делу, детектив-инспектор начал их пролистывать в поисках того, что упустил. Филип Батлер жил один. В отчете офицеров, навестивших его мать в Бергшире и сообщивших ей печальные известия, говорилось, что по ее словам он никогда не состоял в отношениях и не увлекался ничем всерьез, за исключением занятий в тренажерном зале и, как ни странно, игры в мини-футбол. Несмотря на проведенную Уилкерсон тщательную проверку, ни один врач или стоматолог ничего не знал насчет столь радикальных изменений во внешности покойного. Он работал в «Мягких касаниях», где скорбели об утрате ценного сотрудника, в то же время прилагая невероятные усилия по изъятию его телефона. Последним, с кем связался Филипп Батлер, был Кит Харпенден, первоклассный ублюдок, с которым они вместе ухлёстывали за женщинами. Интересно, это занятие могло считаться хобби. Стерджес уж точно не являлся экспертом. Единственное, что хотя бы отдаленно напоминало увлечение – Для него окончилось уже через два предложения. В эту секунду все мысли улетучились. Он дважды перечитал заметки, желая убедиться, что глаза его не подводят. Затем быстро пролистал список контактов в телефонной книге и позвонил. Она ответила после третьего гудка. В трубке послышались голоса людей, музыка и смех, смешиваясь с фоновым шумом. Похоже, вечеринка с друзьями на природе в самом разгаре. «Алло?» «Здравствуйте, Шивон. Это Том Стерджес». «Кто, простите?» «Детектив-инспектор Том Стерджес». «Ах, да, конечно». «Твой новый бойфренд?» Послышался нетрезвый женский голос. «Заткнись, Эйприл». Несколько секунд звуки доносились приглушенно. Видимо, мисс Риган удалялась от друзей в поисках более уединенного места, прикрывая трубку. «Извините». «Ничего страшного». Это я должен просить прощения, что снова вас побеспокоил. Да, мне и в самом деле сейчас не слишком удобно разговаривать. Понимаю, мне нужна всего минута вашего времени. Хочу кое-что уточнить. Вы упомянули, что Филипп Батлер состоял в книжном клубе. Ага, ответила Шивон с легким недоумением. Вы знаете других его членов? К сожалению, нет. «Послушайте, мы действительно почти не общались вне работы». «Ясно. А не говорил ли вам Филипп что-то про это свое хобби?» «Нет, ты вообще он казался смущенным. Видимо, чтение книг не вписывалось в образ крутого парня. Я и узнал это об этом случайно, потому что встретила его по пути на заседание клуба». «А где это было? Можете точно назвать адрес».